У меня нет и десяти за душой. Спокойной ночи, мой милый. Спокойной ночи, Лоренс. Так что же, долговая тюрьма? Отличная постель и несколько дней уединения. Напишите письмо вашей жене, и она завтра же вернет вам свободу. Прошу вас следовать за нами. Милорд Стайн не замедлил воспользоваться плодами своего хитроумного плана, и вот мы застаем его в гостиной миссис Бекки наедине с прелестной хозяйкой. Бунцовых роз, душистый куст, в моего Зимний был все дни и ждал когда весна. Ты спроси, что ж и дышит так влюблённо. Твоё солнце на небо взошло, Ваше здоровье, Милош. Ваше здоровье. Я джентльмен. Я никогда не позволю себе прикасаться к женщине иначе, как с лаской. Я восхищаюсь вами. Вы оставляете за флагом всех женщин, которых я когда-либо видел в своей жизни. Они все дети по сравнению с вами. И сам я. Дурак перед вами. Дурак и старый молокосос. Милор, о чем вы говорите? О, эти глазки, эти невинные, эти ангельские глазки, как вы умеете лгать. Лгать? Да. Это я лгу. Получить деньги трудно, получить вдвое больше и никому ничего не заплатить, О, это требует мастерства. Я случайно встретил хозяина вашего дома, оказывается, он и не собирался вас выселять. Вы по-прежнему ему должны. Он солгал вам, солгал. Я вчера же уплатила ему все, до поселения Машилина. Нет, вы ничего ему не уплатили, за ваше мастерство. Ах, милорд, вы не знаете правды. Мне приходится столько переносить. Я все знаю, моя с Ваша матушка из рода Мамаранси оставил вам наследство, ваш муж картежник, изверг все проиграл, все знаю. Нет, не все, милорд, не все. А вы знаете, что вчера, как только я собралась уплатить эти деньги, относительно которых я вас сейчас действительно обманула, ко мне явился родон... Грубыми угрозами он заставил меня отдать ему все. Все. До последнего шиллинга. Ай, лорд, я никогда не стала бы вам говорить об этой ужасной семейной драме, которую я так старательно прячу от всех. Но вы такой преданный друг.